ЧАСТЬ 4. ГРАЖДАНИН «Как я выгляжу?» спросил Щербатин. Я устало вздохнул. Мне уже надоело отвечать на этот вопрос. Нормально ты выглядишь, нормально. Не злись, Бенни. Просто мне кажется, что все на меня оглядываются. Я сам не свой кажусь себе чудовищем. Не объясняй. Сам вздрагиваю, когда вижу себя в зеркале. Но вообще, пора бы привыкнуть. «Привыкнешь тут». Вздохнул он и уставился в иллюминатор. Я глядел в спину щербатиной и молчал. Не просто привыкнуть к новому облику человека, которого знал столько времени. А что уж говорить про свой собственный облик? Как не пугаться, когда по утрам видишь в зеркале громадного смуглого незнакомца с россыпью длинных волос и угрюмым взглядом? Новое тело сидело на мне, словно чужой поношенный костюм. Сначала оно вызывало во мне ужасную брезгливость. Я подолгу разглядывал свое отражение, борясь с отвращением к самому себе. Постоянно хотелось отмыться. Невозможно было себя убедить, что эти вот губы — мои губы. И эти волосы под мышками — тоже мои. И эти два прыщика, и морщинки, и родинки — мои собственные. Все это было чужое, все принадлежало и венку-донору. А теперь стало моим. Я мечтал содрать с себя кожу, чтобы отросла новая, девственная, своя. Я не знал, с чем сравнить свою брезгливость. Я думал, что изваляться в дерьме в сто раз приятнее, чем постоянно носить на себе обноски чужой плоти. И еще мышцы. Огромные стальные мышцы. Я не знал, что с ними делать. Я боялся не совладать с ними и сам себя покалечить. Впрочем, теперь уже стало гораздо легче. Все прошло, и отвращение, и физическая неловкость. Военные медики проверили нас вдоль и поперек, едва ли не по косточкам разобрали. Пока не объявили эксперимент удачным. Практику использования трофейных вражеских тел решено было внедрять. Наше субъективное ощущение в расчет никто не брал. И думаю, правильно. Спасенная жизнь дороже. «Когда же посадка?» – произнес Щербатин. Думаю, сразу, как только ее разрешат. И не минутой раньше. Спасибо за исчерпывающий ответ. Спрашиваю еще, не стесняйся. Нам было скучно. Сейчас на прогулочной палубе пассажирского транспорта не было никого, кроме нас. Можно было сесть на любой диван, подойти к любому иллюминатору. Во время маневров космолета иногда появлялся голубой краешек планеты, освоенного мира, в котором нам предстояло отныне жить. Предложение послужить на водаве еще сезон-другой мы отвергли категорически. Нерадостным оказалось наше возвращение с войны. С Вадавии летели разбогатевшие штурмовики и пехотинцы, пилоты, операторы-танкисты, все гордые, довольные собой, полные надежды и предвкушений. И их ждала сытая, беззаботная жизнь с новым холо. Мне из Щербатину гордиться было особенно нечем. В награду за научный подвиг нам оставили наше первое инвалидное холло, хотя мы уже не были инвалидами. А может, не в награду, а просто из жалости. Впрочем, плевать мы хотели на холо и на все свои боевые заслуги, вместе взятые. Главное убраться подальше от водовийской мясорубки. — Все не так уж и плохо, — неожиданно изрек Щербатин. «О, да. Да ладно тебе юродствовать. Мы не просто выбрались живыми. Мы получили холо. Теперь ты и я граждане, у нас есть права. Нас пустили в этот мир, и он наш по праву, по закону». «Жаль, мир еще не знает, что он наш». «Не будь занудой. Мы прошли через испытания, и вот она, награда. Замечательный звездолет мчит нас с войны навстречу мирной жизни. Планета рукоплещет победителем, и у нас первая холо». Первое холло, оно, конечно, лучше, чем ничего. Ты просто не понимаешь, что теперь ты гражданин. Вот скажи сам себе, я гражданин. Я гражданин, сказал я себе. И что? Все, теперь можешь сам себя уважать. Можешь идти к намеченной цели, для этого здесь есть все условия. Щербатин, я не имею цели. Я надеялся, ты меня до нее доведешь. В этот момент край планеты вновь показался в иллюминаторе. Щербатин прижался лицом к толстому холодному стеклу и умолк, разглядывая скрытые дымкой материки и океаны. Я тоже подошел, чтобы взглянуть получше на наш новый мир. А впрочем, что смотреть? Планета как планета. «Как мы тут выдержим?» — вздохнул я минуту спустя. «А что тебя смущает?» «Не знаю, Щербатин, как сказать. Предсказуемость. Ходьба по линеечке. У меня такое чувство, что я поселяюсь в огромную зону строгого режима, где мне не положено ничего лишнего». «Ну и запросы у тебя, Беня», — хмыкнул Чербатин. Свободы ему мало. Где ты видел, чтобы тебя кормили, одевали, свежие носки выдавали, и при этом делай, что хочешь? Хоть в потолок плюй, хоть на голове ходи». «Вот я и говорю, как в тюрьме. Кормят, одевают». «Кто бы тебе дома такую тюрьму обеспечил? Сидел бы, небось, писал стишки, и никаких забот». «Это верно. И все-таки дома не так». «Дома даже нищий попрошайка может выбрать, курит ли ему беломор, или шикануть и разориться на яву с фильтром. А здесь как в трубе, ни шагу в сторону. Положен тебе комбикорм, вот и жри его, пока не дослужишься до приправы. Зато этим комбикормом ты обеспечен пожизненно. И не боишься, что умрешь с голода или останешься без курева. Уверен, что это хуже?» «Не знаю, может, для всех этих галактических бедуинов и лучше. Они, может, дома совсем голодали». «А для нас...» «А в чем мы отличаемся от них?» «Ты так и не уяснил, Беня, что мир един в своей сущности. И наша матушка-земля, по большому счету, мало чем отличается от всей цивилизации». «Ну не скажи». «А вот и скажу. Представь, что приехал ты в Америку или хоть в Германию. Сначала ты никто и живешь с копом вместе с китайцами, мексиканцами и прочими ловцами счастья. Получаешь пособие, лишь бы не убивал и не грабил. Вот ты устроился мусорщиком». И уже можешь позволить себе свою комнатку. Потом начинаешь торговать пирожками, богатеешь, открываешь дело. И вот у тебя уже свой дом, машина. Ты можешь полчаса в день проводить в баре. А рядом в таком же доме живет сосед, у которого такое же дело. Богатеешь еще, переезжаешь в другой район, к себе подобным. Те же самые холод, только границы чуть размыты. Ну, видишь, размыты. «Потому что мы несовершенны». «Беня, будь уверен, границы станут прямыми и четкими. Чем цивилизованнее общество, тем усерднее оно делит себя на клеточки. В каждой клеточке по человечку. Каждый себя осознает частью целого и уважает. А иначе как блюсти порядок, как кормить всю эту ораву? А нужна еще и надежда на счастливые перемены. И стало быть, следует предусмотреть переходы с одной клеточки на другую. И весь этот шахматный порядок должен держаться естественным путем» а не на полицейских штыках». «А, кстати, тут есть полиция? Мне просто интересно, с какого хола меня нельзя будет стучать дубиной по спине». «Может, полиция есть, но роль у нее небольшая». «Никто не ворует, не грабит? Все только созидают?» «Ну а что ты украдешь? Денег ни у кого нет. Драгоценности абсолютно бестолку. Что еще? Красивые штиблеты? С тебя их снимут, тебе не положено». «А вкусную еду? Ты за нее готов рискнуть будущим». Да и не дойдешь ты до вкусной еды. Перехватит, как только на чужую линию наступишь. Значит, все-таки есть полиция. Во время таких разговоров я смотрел на Щербатина с любопытством. Стоило прикрыть глаза, и казалось, что передо мной тот же Щербатин, что и прежде. Лысый балагор с жуликоватой усмешкой. Те же бодрые нотки в голосе, та же уверенность и снисходительность. А поглядишь и увидишь длинноволосого угрюмого громилу все словечки уже приобретают какой-то иной цвет. «Знаешь, Щербатин, я никак не могу поверить, что могу теперь плевать в потолок, а цивилизация будет меня кормить и развлекать. Как-то слишком быстро я заработал пожизненную пенсию». «Почему нет? Тебе же обещано». «Мало ли что обещано. Может, тунеядцев ссылают на урановые рудники и заставляют работать». Бени, откуда такие жуткие мысли? Кто тебя тут заставлял работать? Не хочешь — не работай». Глотай свою зеленую кашу. Другой вопрос, устроит ли тебя пожизненный комбикорм, когда другие лакомятся котлетками? Допустим, устроит. Допускать нельзя. Таких идиотов, которые готовы топтаться на месте, наберется от силы дюжина на вселенную. А по-моему, людей с минимальными запросами везде достаточно. Сколько я таких знал? Художники, философы и поэты, конечно. Устраивались дворниками, хватало на хлеб и чай, зато масса времени... «Это было там, Беня. Здесь не так. Здесь каждый рвется к большой кормушке. Потому что так принято. Общая энергетика движет людьми. Некогда философствовать. Сразу останешься позади других. Если и найдется один лентяй, то, думаю, цивилизация его прокормит, не обеднеет. Значит, смысл жизни в том, чтобы пересесть с комбикорма на котлетки. Ты не слишком упрощаешь?» «Помилуй, Беня. Разве это просто?» Разве просто день за днем двигаться, карабкаться, не давать себе отдыха? Жизнь — это тяжелая работа. Это не состояние, а процесс, поступательное движение. Легко живется только бомжам и алкоголикам. Они не стараются жить. Они плывут по течению. Это неудачное сравнение, Щербатин. Не думаешь ли ты, что писать стихи легче, чем собирать бутылки? Нет. Я полагаю, что тебе сейчас будет не до стихов. Стихи — это... ну, просто не актуально. Это может быть твоей маленькой причудой, но не смыслом жизни. Ты и сам поймешь, когда окунешься в водоворот жизни. Я разозлился. Щербатин уже не первый раз пытался похоронить мое предназначение. Но сегодня он делал это особенно цинично. Впрочем, плевать я хотел на его цинизм. Я сберегу огонек, горящий внутри, сколько бы льда не вываливал на него мой приятель. Космопорт здесь был воистину огромным. Настоящий город, полный людского говора, суеты и шума машин и взлетающих кораблей. Мы несколько сотен пассажиров выползли из своего транспорта, как вязкая серая каша. И тут же потонули в сутолоке и движение бесконечных людских потоков. «Вновь перебывшие оставаться на месте!» — гремел чей-то голос. «Не выходить за пределы модуля! Ожидать дальнейших распоряжений!» Я и Щербатин старались не упускать друг друга в толпе. Казалось, потеряешь товарища и расстанешься с ним навсегда, растворившись в этом людском океане. Мы находились в квадратном застекленном зале. Отсюда довольно хорошо просматривался город, расположенный невдалеке. Это был целый лес остроконечных башен, сияющих, как бриллианты небоскребов, взметнувшихся ввысь мостов, похожих на циклопические трамплины. После безликих водовийских болот просто кружилась голова от всего этого. Нас толкали и теснили, ранцы неудобно болтались за плечами, по ногам то и дело кто-то ходил. Наконец Щербатин схватил меня за рукав и оттащил к стеклянной стене. Только там мы перевели дух. «Нет слов!» — восхищенно проговорил мой приятель, окинув взглядом панораму города. «И это все наше, бени Наша по праву! Мы достойные граждане этого чудного мира!» Даже у меня в душе зазвучали оптимистические нотки когда мы смотрели на блеск города, суету машин на улицах и пролеты невиданных аппаратов среди остроконечных крыш. Было в нашем прибытии что-то торжественное, исполненное добрых надежд и верой в счастливую судьбу. «Обладатели четвертого холла и выше приглашаются к выходу», объявили через громкоговоритель. «Далее по зеленой линии к стоянке аэровагонов». «Скоро и до нас очередь дойдет», — безмятежно улыбнулся Щербатин. «Мир, он, конечно, наш, но в порядке живой очереди». Я прищурился и поглядел на Щербатина, как бы со стороны, словно видел его в первый раз. На нем, как и на мне, была сейчас обычная военная форма. Правда, без жилета и всех прочих солдатских побрякушек она смотрелась, как мешковатая рабочая одежда. «Что ты высматриваешь, Бенни?» «Плоховато мы с тобой выглядим для такого торжественного дня. Тебе, Щербатин, явно не хватает и венгской накидки и кожаных сапог». «Хватает!» Он многозначительно похлопал по своему ранцу. «У меня все с собой». «Зачем ты взял? Все равно с первым холла носить нельзя». «А ты зачем? Или скажешь, у тебя там годовой запас белых носков?» «Нет, тоже одежда. Я на память взял. Пусть полежит». Мы обменялись какими-то странными взглядами. Как будто неожиданно обнаружили нечто общее между собой». В самом деле странно, что мы оба, не сговариваясь, набили рюкзаки бесполезной венгской одеждой, той самой, которая была на наших донорах. В этот момент громкоговоритель прогремел, что обладатели первого, второго, третьего холла могут следовать к стоянке аэровагонов, не сходя с желтой линии. Мы вновь отдались течению толпы. Нас несло сквозь бесконечные коридоры, которые пересекались, соединялись, вновь расходились. Человеческие потоки сливались в мощные реки, они стекали по многоярусным лестницам, заполнялись залы, устремлялись в проходы, отмеченные цветными линиями. Цивилизация принимала своих новых граждан. Вскоре мы оказались под открытым небом. Пространство размером с футбольное поле было окружено забором и поделено перегородками на несколько секторов. Везде колыхалась однородная людская масса. Трудно было представить, что все эти люди прибыли из внешних миров, чтобы жить, карабкаться, отвоевывать еду повкуснее и жилье покомфортнее. Я не ожидал, что нас ждет такая конкуренция. Сотни тысяч голодных глаз смотрели вместе с нами на башни и небоскребы. Они тоже, наверное, думали, что этот мир принадлежит им. В накопителе пришлось стоять долго. Людей выпускали небольшими группами через несколько ворот и развозили на аэровагонах по разным концам города. От скуки я гадал, достанется ли нам красивый небоскреб, Или дворец вроде московской высотки. Наконец, мы у заветных ворот. Несколько человек в зеленой униформе отсчитывали очередную партию. В них были злые, покрасневшие лица от постоянного крика и нервотрепки. «Пошли вперед! Быстро, быстро!» Зеленый начал отсчитывать новую группу. «По желтой линии, не шага в сторону!» Мы с Щербатином прилагали немалые усилия, стараясь держаться вместе. Не хватало только, чтобы нас развезли по разным небоскребам. Вперед, вперед! Не задерживайте движение! Мы еще несколько десятков человек побежали по дорожке, окаймлённой желтыми полосками. Я увидел аэровагоны толстенькие округлые аппараты, похожие на сардельки с крылышками. В каждую сардельку влезало человек 8-10. Возле люка возникла легкая давка, каждому хотелось поскорее занять место. Дизайнерской мысли в этих транспортных средствах было еще меньше, чем в обычных товарных вагонах. Однако, чуть поодаль, я заметил другие машины. С плавными обводами, затемненными стеклами и сдержанной элегантной окраской. К ним неторопливо шагал какой-то человек в полосатой красно-фиолетовой куртке. Мне показалось знакомым его кругленькое личико с непроницаемыми глазами-дырочками. Я бы отвернулся, мало ли похожих людей в тысячах освоенных миров цивилизации. Однако память неожиданно осветила давно забытую картину. «Шаг!» Воскликнул я, бросившись к полосатому человечку. «Бедный шаг, это ты?» Он остановился, настороженно глядя на меня. Толстые, кривенькие ручки скрестились, прикрывая беззащитное пузико. «Я не бедный шаг, сказал он. «Я совсем не бедный, у меня четвертая холла. «Ты не помнишь меня? Мы жили вместе на пищевых разработках. Наши кровати стояли рядом. Ты был ледовый разведчик, а я промысловик». Он заторможенно кивнул. «Вот так встреча!» Я хлопнул его по плечу, заставив испуганно вздрогнуть. «Ну что, вспомнил, как вместе охотились на ледяного червя?» «Да-да», — закивал он. Определенно он меня не узнал, но и не гнал прочь, ожидая, что будет дальше. «Помню, ты хотел стать начальником, шаг Надеюсь, уже стал?» «Стал», — важно ответил он. «А ты?» «Я еще нет», — напряженно рассмеялся я. «Ну и вот». Сказал начальник шаг и, осторожно обойдя меня, зашагал прежней дорогой. А на меня тут же накинулся человек в зеленом и свирепо закричал прямо в лицо. «Желтая линия! Не заступать за желтую линию!» Меня уже ждал разгневанный Щербатин. «Вот-вот отправимся, а ты пристаешь к прохожим». «Это не прохожий, это мой старый знакомый». «Да!» Глаза Щербатина заинтересованно блеснули. «А какое у него холо?» «Забыл спросить». Аэровагон поднялся в воздух тихо и плавно. Никакого сравнения с визгливым и дерганным боевым реапланом. Все тут же прильнули к окнам. Под нами расстилалась умопомрачительная панорама города. Он был огромным и вшире ввысь, просто немыслимым. Пилот вел машину не по прямой, а зигзагами, то снижаясь, то набирая высоту. Наверное, он хотел показать нам все здешние красоты. А полет имел добавочный рекламно-агитационный смысл. Щербатин, кстати, тут же поддался на эту ненавязчивую агитацию. «Ну вот», — пробормотал он, — «а ты еще говорил, что готов всю жизнь сидеть на комбикорме. Гляди, как тут оно!» Через некоторое время башни и мосты пошли на убыль. Мы снижались. Вскоре под брюхом аэровагона оказались только геометрически прямые улицы. А на них серые прямоугольники домов с маленькими окнами. Высокие, этажей по 15. Радостный гул в салоне как-то сразу утих. Вместо дворцов и небоскребов нас ждали одинаковые блеклые коробки. Я признал, что глупо было надеяться на большее. Дворцы — это в будущем, а пока у нас впереди трудовые будни. Вагон опустился на крышу одного из зданий, следом сели еще два. Людская масса выползла наружу с любопытством озираясь. Впрочем, любопытство себя не оправдало. Разглядывать тут оказалось нечего. «Вниз по лестницам занимать места в жилых помещениях!» Командовали нам люди в зеленой униформе. «Личные вещи оставить на кроватях!» «Построиться в коридорах для представления комендантам!» Снова беготня, толкотня на лестницах, узкие проходы, длинные гулки и помещения с запахом застарелого жилья. Надо отдать властям должное. Несмотря на суматоху, расселение новичков проходило быстро и четко. Я по-прежнему держался возле Щербатина, Но в последний момент толпа нас разъединила. Мы оказались в одном помещении, но в разных его концах. Поселиться рядом нам так и не удалось. Во-первых, свободных кровати оказалось немного. Во-вторых, зеленый комендант тут же закрепил за нами места и запретил их менять во избежании беспорядка. Потом мы получили гражданскую одежду. Слежавшиеся, задубевшие штаны и куртки лежали груды, И каждый мог выбрать комплект себе по вкусу. Первая холла давала мне право на выбор одежды. Я мог взять бледно-желтую куртку со швом на спине, либо блекло-зеленую с пуговицами на карманах. И то, и другое выглядело нарочно-убого, но я не роптал. Нам зачитали основные правила общежития. Не шастать по чужим этажам, не приводить гостей, ни в коем случае не лазать в соседнее здание к женщинам, а еще не опаздывать на раздачу пищи, не использовать постельные принадлежности и предметы интерьера, не по назначению Не портить сантехнику Не пользоваться открытым огнем Ничего не переделывать и не приспосабливать Все и так оптимально приспособлено Ну и естественно не заступать На чужие цветные линии Я сделал единственный вывод Жилье дается нам только для того Чтобы переночевать Все равно остальное время мы должны проводить На работе или в поисках работы Ближе к вечеру мы с Щербатином Сидели на моей кровати Отходя после дневной суматохи Казарма пребывала в полусонном состоянии. Обитатели вяло переговаривались, бесцельно бродя туда-сюда. Тусклое экономичное освещение угнетало еще больше, чем усталость. Нус! вздохнул Щербатин, — ты почувствовал торжество момента? — Какого именно? Ты стал свободным гражданином цивилизации. Можешь прямо сейчас строить свое будущее. — Отвалил бы ты со своими лозунгами. Помолчав с минуту, я добавил — «Свободный гражданин, блин. В туалет по расписанию». «Ну вот», — проворчал Щербатин, «пытаешься от тебя взбодрить, а ты только ныть можешь». «Странно все как-то», — сказал я. «На Вадавии я был полный нуль, даже без хола, а чувствовал себя куда значительнее». «Там нас было не так много», — согласился Щербатин. «Там мы были штучным товаром, а здесь элементы общества, атомы». «Неутомимые электроны», — поправил я. «Эх, так хотелось увидеть этот день значительным!» Щербатин горестно свел брови. «Так хотелось написать с большой буквы. Прибытие». А буковка вышла маленькая. Две песчинки, упавшие в пустыне. Вот мы кто. Я уставился на Щербатина с любопытством. «А ну, предложил я, — за два любых слова. Ну, самолет, вертолет. А что? Речь у тебя стала больно кучерявая. Две песчинки... Может, созрел для того, чтобы писать стихи? — Не, это ты уже сам. Не стану отбивать твой скудный хлеб. Пиши сам, на здоровье. — А ведь я так и сделаю. Завтра, когда пойдем смотреть инфоканалы, поищу, где требуются поэты. — Беня, — он укоризненно покачал головой, — погляди на себя в зеркало. С твоей теперешней рожей, с твоими мышцами и в поэты. Ручаюсь, ты больше заработаешь на разгрузке вагонов. А это не твоя забота. Я свободный гражданин, а ты иди, грузи вагоны. Найти бы еще эти вагоны. Он с досадой покачал головой. Я тут прикинул кое-что. В нашей казарме где-то человек 300 На этаже 4 казармы. Этажей, кажется, 16 Ну, пусть 15 На одном столовая. Итого в одном доме около восемнадцати тысяч человек. Восемнадцать тысяч! А сколько домов в этих спальных кварталах? Достаточное количество. Безразлично произнес я. И ведь каждому человечку полагается тарелка комбикорма утром, в обед и вечером. Каждому рабочее место. Каждого нужно туда доставить. Сколько же миллионов голодных ртов? Эти дома-скалы, они опоясывают город со всех сторон. Да какое тебе дело? Не тебе их всех кормить. Спокойно, Беня, я просто оцениваю наши шансы. Щербатин, не нагоняй тоску, — взмолился я. Давай выспимся, а завтра начнем оценивать шансы, рты считать, будущее строить. Что там еще?» «Еще?» Он задумчиво почесал щеку. «А, ну как же, нащупать лазейки и искать легкой жизни. Разве нет?» «Я знаю, что чудес не бывает. Я осознавал, что, пройдя водовейскую мясорубку, вряд ли попаду на пир богов. Нет, цивилизация встретила нас не пиром. Она вышла нам навстречу хвостами длинных очередей. Очереди были повсюду». Утром в умывальное помещение, потом в столовую. После столовой мы бежали на перегонки в инфоцентр искать работу. Причем некоторые тащили с собой лотки с чтобы поесть в пути или в очереди. Не приведи судьба заболеть. Что такое очередь к врачу, я видел еще там, в военно-полевой больнице. Здесь было ничуть не лучше. Вообще-то грех жаловаться. Цивилизация действительно обеспечивала всем необходимым и в достаточном для поддержания жизни количестве наберись терпение, получишь все, что полагается. Потратишь только время, ну а этого добра у нас хватало. У меня, у Щербатина, у других новоприбывших граждан была сейчас общая задача — найти себе достойное применение. Сделать это можно было двумя способами. Первый — сразу после завтрака встать в очередь к терминалу инфоканала, провести в ней часа три, пообщаться с замученным оператором и узнать, что на сегодня остались только места уборщиков на пищекомбинате, обходчиков коммуникаций, смотрителей водяных насосов, мойщиков тротуара и тому подобное. Работа не только грязная и противная, но и крайне дешевая. Казалось бы, надо хвататься за любую, и некоторые так и делали. Но ведь ухватишься, придется на нее ходить, не останется времени искать что получше. Некоторые ночевали у дверей инфоцентра, другие занимали очередь на неделю вперед, Третьи пытались завести дружбу с операторами. Один хитрюга из нашей казармы получил таким образом место обходчика пищевых коммуникаций. Комбикором подавался в наш район под давлением, через подземные трубы. Их необходимо было проверять и чистить. Счастливец решил, что работать на пищепроводе – предел мечтаний, потому что все время при жратве. Но в итоге насмотрелся там такого, что в столовой просто бледнел, привидел отказ едой. Большинство из новых граждан, в конце концов нашли работу на каких-то огромных заводах, громоздившихся за городом. В хорошую погоду с крыши можно было видеть их башни и трубы, окутанные смогом. Но чтобы добраться до завода, тоже требовалось выставить очередь. Подземки. Многим, чтобы успеть вовремя, приходилось жертвовать завтраком. Был еще такой способ найти работу. Выйти из казармы и пойти по любой желтой линии. Она могла завести куда угодно. Например, нырнуть в подъезд неизвестного здания. Или уползти под какие-нибудь ворота в заборе. В эти ворота можно было постучаться и спросить, не нужны ли рабочие руки. Некоторым везло. В городе порой попадалась нетрудная работа с хорошим заработком. Я и сам в первые дни много путешествовал по желтым линиям, которыми было опутано все вокруг. Я надеялся, что одна из них выведет меня к дворцам и небоскребам. Но, вы желтым помечались лишь улицы, где стояли однотипные серые здания и тянулись бесконечные заборы с решетчатыми воротами. Прав был Щербатин, чертовски прав. Сидеть на шее цивилизации, лицезреть до конца жизни стены рабочей казармы и не пытаться сойти с желтой линии, такого никому не захочется. И никакие стихи не помогут чувствовать себя хорошо, если ты, дурак дураком, встречаешь старость в очереди к общему умывальнику. Дни мои были так похожи друг на друга, что любое незначительное происшествие выглядело как нечто из ряда вон. Поэтому я здорово разволновался, когда однажды вечером увидел на своей кровати небольшой серый конверт. Я взял его, со всех сторон осмотрел, еще не решаясь открыть. Мною овладело странное ощущение, что это не просто кусочек бумаги, а некий знак проведения. У соседей таких конвертов не было. Так почему он появился у меня? Чем я, человек-песчинка, смог выделиться. Я, наконец, распечатал его. Внутри лежал вызов к коменданту. Нечто вроде повестки. Такому-то предлагается явиться. Я побежал к Щербатину. И буквально остолбенел, когда увидел, что и он крутит в руках такой же конверт. «Что мы такого могли натворить?» Задумчиво проговорил он. Потом с подозрением глянул на меня. «Беня, ты случайно не наделал где-нибудь глупостей?» «Не представляю, о чем ты говоришь». После ужина мы, полные тревоги и мрачных предчувствий, явились к дверям комендантских апартаментов. Оказалось, что и здесь и очередь. Несколько человек маялись в коридоре Мусоля такие же конверты. Щербатин принялся тихонько выведывать обстановку. Оказалось, ничего страшного в самом факте повестки нет. Многие обитатели трудовых казарм время от времени получают такие конверты. И это связано с самыми разными причинами. Одних переселяют, другим меняют сломавшиеся кровати, третьи нарушили правила, что-то испортили и должны отработать вину. Мы не подавали никаких прошений и, кажется, ничего до сих пор не испортили. Осталось только дождаться своей очереди. Комендант был уставшим и не тратил времени на любезности. Первое, что он сделал, это взял сканер и проверил номера. Задумчиво пожевал губами и сел на терминал. «Ах, да!» — воскликнул он. «Это вы!» «Что, мы?» Несмело пробормотал Щербатин, бросив на меня быстрый растерянный взгляд. «Вы...» — комендант, наконец, внимательно посмотрел на нас. «Братья, что ли?» Мы сдержанно усмехнулись. Черты водовийской расы были такими выдающимися и яркими, что все отмечали наше сходство. Уже не раз нас об этом спрашивали. «Нет, мы соплеменники», — сказал Щербатин. «Ага, так, вы прибыли с планеты Водавия системы УЗ-2?» «Да». «Завтра в шоу-центре проводится презентация какого-то природного ресурса в Адавии. Вам предлагают там присутствовать в качестве участников освоения. За это будут сделаны начисления на социальный номер». «Презентация чего? Белого угля?» — уточнил я. «Понятия не имею. Вы согласны?» «Да!» — чуть ли не прокричал Щербатин. «Значит, я отвечаю на запрос, что вы там будете». Комендант повернулся к терминалу. Через минуту он снова обратился к нам. «Завтра утром найдете на крыше аэровагон с пятью разноцветными полосами. Не забудьте, пять полос. Пилоту назовете шоу-центр, он вас там высадит. И еще, вам предлагают явиться в той одежде, в которой вы там служили. Вы, кажется, военные? Осталась одежда?» «Осталось», — вдохновенно ответил Щербатин. Комендант поставил на наших конвертах какие-то штампики. «Это на случай, если придется сойти с желтой линии». «А сойти наверняка придется, там закрытый для вас район. Соберутся солидные люди, так что соблюдайте правила приличия». Мы возвращались в казарму, как на крыльях. Щербатин от восторга слова не мог вымолвить. «Еще бы! Выснуть голову из серого людского океана и вдохнуть нового воздуха. Да еще специальные штампики, да плюс к тому солидные люди. Готов ручаться, мой приятель надеялся выжать из мероприятия максимальные выгоды». В мы немного успокоились и достали рюкзаки с военной формой. Примерили, осмотрели себя с разных сторон и кисло усмехнулись. Можно было и не переодеваться. Без военных побрякушек форма мало чем отличалась от простонародного тряпья. Мы остались теми же безликими субъектами, главное дело которых — знать свое место. А так хотелось блеснуть на празднике орденами и погонами, которых, впрочем, у нас не было, отродясь. «Какого черта, Беня?» сказал Щербатин. «Разве нам кто-то может приказать прийти в этих обносках?» «По-моему, нам только предложили». «Вот именно! Мы свободны в выборе». «В выборе выборе — насторожился я. «Уж не хочет ли он за ночь перешить эти чертовы гимнастерки в генеральские мундиры?» «Я говорю про это!» Он многозначительно усмехнулся и вытянул из ранца край ивенгской накидки. «Вражеская одежда?» — с сомнением проговорил я. Только не говори, что ты этого не хочешь. Да тут никто не знает, что она вражеская. В крайнем случае, скажем, внедрялись к врагу. Я как бы не против, но... Хватит ли питать? Примеряй. Через минуту на мне были просторные штаны, сапоги, перехваченная поясом длинная рубашка и накидка-безрукавка. без Вся одежда моего донора. Я взглянул на Щербатина и восхищенно покачал головой. На меня смотрел не человек-песчинка, а гордый сын своего народа. Казалось, он даже стал выше ростом, да и мне невольно хотелось расправить плечи и придать лицу побольше суровости. Я заметил, несколько обитателей казармы остановились и глазеют на нас. «Беня!» — Щербатин блаженно прикрыл глаза. «Я чувствую себя человеком. Кое-то веки. Какой я молодец, что это придумал!» «Нож», — сказал я, — «нужен нож за поясом. Здоровенный водовийский клинок. И я буду в полном порядке». «Да, неплохо бы. Ну, Беня, завтра оттопыримся Во всей красе. Кто бы подумал, что одежда так меняет состояние души?» «Эта одежда сконструирована специально для этого тела, Щербатин. Твоему телу тесно в бедняцкой душегрейке. Вот в чем секрет. Клянусь, буду надевать это за полчаса перед сном. И медитировать». Я не на шутку волновался перед грядущим событием. Даже уснул с трудом. Утром вскочил, как пружина, облачился поскорее в ивентские одеяния и пошел к умывальнику. Глядя на меня, честные труженики расступились. Мне даже не пришлось стоять в очереди. То же самое было и в столовой. Когда мы вошли в нее, неторопливые величавые, гордые и надменные, стало даже как-то тихо. Мы, не обращая внимания на очередь, взяли полотку комбикорма и съели его под любопытными взглядами. «Класс!» шепнул мне Щербатин и неслышно рассмеялся. Правда, на крыше на нас бросился незнакомый этажный комендант, который заподозрил несоответствие между холой и одеждой. Щербатин презрительно глянул на него и сунул в лицо конверт со штампиком. Комендант отстал. «Шоу-центр», сказал Щербатин пилоту, словно личному шоферу.